Часть вторая. Игры дьявола. Глава первая. Свидетели. Еще только-только набиравшаяся соков величиной с пальчик свисала со шпалеры груша. А на каменной скамье сидели трое. Посередине старик, граф де Бувиль, а по обе стороны допрашивавший его. «Рыцарь де Вильбрэм». обличённый доверием короля по правую руку и по левую нотариус Пьер Тиссон, записывавший показания свидетеля. Огромный куполообразный череп Тиссона казался ещё внушительней, ибо его венчала рогатая шапка, из-под которой свисали прямые пряди волос. Нос у него был заострённый, подбородок неестественно длинный и тоже острый, так что в профиль Нотариус походил на серпик молодого месяца. "Вашу светлость, могу ли я прочесть вам ваши показания?" почтительно обратился он к Бувилю. "Читайте, миссер, читайте", согласился тот. А сам, протянув руку, нащупал зелёную грушу, сжал её в пальцах, проверил, скоро ли нальётся она соком. Надо бы сказать садовнику, чтобы он подвязал ветку. подумал он. Нотариус нагнулся над бумагами, разложенными у него на коленях, и начал. «Дня семнадцатого месяца июня года 1329-го мы, Пьер де Вильбрэм, рыцарь...» Король Филипп VI не любил мешкать. Уже через два дня после скандала в Амьенском соборе, где торжественно принесли клятву могой Робер, Король назначил особую комиссию и поручил ей произвести расследование. Не прошло и недели после возвращения королевской фамилии в Париж, как расследование уже началось. — И мы, Пьер Тессон, королевский нотариус, выслушали. — Мэтр Тессон, — перебил читающий Убувиль, — не вы ли тот самый Тессон, который раньше состоял при доме его светлости Робера Артуа? «Тот самый, ваша светлость!» «А значит, нынче вы королевский нотариус? Примите мои поздравления! Блестящая карьера! Блестящая!» Бувиль чуть выпрямился на скамье, сложил руки на округлом своем брюшке. Надето на нем было потертое бархатное одеяние, слишком длинное на нынешний вкус и уже давно вышедшее из моды. Такие носили еще во времена Филиппа Красивого, а теперь граф донашивал его, когда ему преподала охота заняться садом. Слушая чтение, он вертел большими пальцами, три раза в одну сторону и три раза в другую. День обещал быть прекрасным и жарким, но в утреннем воздухе еще держалась ночная прохлада. «Вы слушали высокородного и могущественного сеньора, графа Юга де Бувилля», И слушание это происходило во фруктовом его саду при его же доме, расположенном неподалеку от Прео-Клер. «А знаете, совсем все изменилось с тех пор, как мой покойный батюшка поставил здесь этот дом», — вдруг заговорил Бувиль. «В его время по соседству на всем протяжении от табадства Сен-Жермен-де-Пре до Сент-Андре-де-С-Ар всего только три отеля стояли. Мельский, на берегу реки. Вон там в глубине отель Наварский и второй дом графов Артуа загородный, потому что вокруг только одни луга да поля были. А посмотрите, как сколько сейчас всего понастроили. Все, кто на наших глазах сколотил себе состояние, лезут сюда. Им, видите ли, здесь приспичило селиться. Просёлочные дороги и те в городские улицы превратились. Раньше бывало, выгляну через ограду и кругом одно зелень, а теперь кругом одни крыши. И кто я ещё могу разглядеть, хоть зрение у меня затуманилось. А шуму-то, шуму подумать только, в этих местах и такой шум. Живу будто в Сите, на самом бойком месте. Будь у меня впереди ещё хоть несколько лет, продал бы я этот дом и построил бы себе новый. где-нибудь в сторонке. Но в том-то и беда. И снова его рука почти вслепую нащупала маленькую зелёную грушу, свисавшую с ветки как раз над самой его головой. Только одно ждать, когда груша эта созреет. Вот и всё, на что он смел надеяться в свои годы, вот и все его дальние планы, которыми он мог себя тешить. В последнее время он начал терять зрение. На всё окружающее, на людей, на деревья он смотрел теперь словно бы сквозь плотный слой воды. Быть человеком деятельным, важной персоной, разъезжать, заседать в королевских советах, участвовать во всех важнейших государственных событиях, окончить свои дни в этом саду, когда глаза застилает пелена, мысли медленно ворочаются в голове одинокому, забытому всеми Разве что порой людям помоложе придет надобность прибегнуть к его памяти. Мэтр Пьер Тессон и рыцарь Девиль Брэм тоскливо переглянулись. Ох и трудно же с этим свидетелем, с этим старым графом Бувилем. Все время он переводит разговор на другое, бубнит о том, что и без него всем давно известно. Но человек он слишком благородного происхождения и слишком уже стар, Так что торопить его не гожа. Нотариус снова взялся за чтение, который сообщил нам собственными своими устами всё ниже написанное, а именно, что в бытность свою камергером государе нашего Филиппа красивого, прежде чем тот зашёл на престол, он ознакомился с брачным контрактом, заключённым между его светлостью покойным Филиппом Артуа Им адам Бланкой Бретонской, и что держался и контракт в руках, и что вышел помятум контракте было ясно написано, что граф Артуа переходит по праву наследования к вышеупомянутому его светлости Филиппу Артуа, и после него его наследникам мужеско Пола, родившимся от этого брака. Бувиль махнул рукой. Ничего я такого не утверждал. Как я вам уже говорил, и как сообщал его светлости Роберро Артуа, когда он недавно у меня был. Контракты я в руках держать держал, но, говоря по совести, не помню, чтобы я его прочёл. А для чего же тогда, ваш светлость, вы держали этот контракт в руках, разве не для того, чтобы его прочесть? спросил рыцарь Вильбрем. Нет, для того, чтобы передать контракт канцлеру моего государя, чтобы тот скрепил его своей печатью. Это-то я помню хорошо. Контракт был покрыт печатями всех пэров, а пером был и мой государь Филипп Красивый, как старший королевский сын и первый претендент на французский престол. Запишите этот тисон, приказал Вельбрем. Стало быть, все пэры приложили свои печати. Даже если вы, ваша светлость, не читали брачного контракта, вы всё равно знали, что по наследству Артуа переходит графу Филиппу и его наследникам мужа Скопола. Слыхать-то я об этом слышал, отозвался Бувиль. Но ничего другого у достать верить не могу. Его Бувиль раздражала манера молодого Вельбрема вести расследование, всякий раз вытягивая из него больше, Чему он намеривался сказать? Да он, этот мальчишка, ещё на свет божий не родился, куда там? Даже папаша его и не думал, что зачнёт такого, когда происходили все те события, о которых его сейчас расспрашивают. Вот они, эти государевы чиновнички, надавали им новых должностей, и они пыжится, как индюки. Ничего. В один прекрасный день и они тоже будут сидеть в своём саду под шпалерой, старенький и всеми забытый. Да. Бувиль помнил, что было занесено в брачный контракт Филиппа Артуа. Но когда? Когда он об этом впервые услышал? Перед самым бракосочетанием в 1282 году? Или, может быть, В 1298-м, когда граф Филипп скончался от ран, полученных в битве при Верне. Или еще позже, когда старый граф Робер II пал в битве при Куртре. Другими словами, в 1302-м году, пережив сына на четыре года, вот тогда-то и началась тяжба между его дочерью Маго и его внуком, теперешним Робером III. А теперь от Бувиле требует, чтобы он, сосредоточившись мыслью, соотнес бы это событие с какой-нибудь определенной датой, а пойди установи ее, когда прошло более двадцати лет. Да не один только нотариус Тессон и этот мессир Вильбрэм примчались к нему в надежде расшевелить его память, но и его светлость Робера Артуа собственной персоной соизволил сюда явиться. вёл он себя в высшей степени любезно и почтительно, что правду то правда, а всё-таки орал во всю глотку, размахивал по обыкновению руками и потоптал в саду своими сапожищами цветочные клумбы. "Стало быть, уточним", проговорил нотариус, перечеркнув что-то в своём писании. И хотя держал он вышеупомянутый брачный контракт в руках своих, но держал недолго, и он помнит также, что контракт был скреплен печатями двенадцати пэра Франции. «И еще граф Бувиль сообщил нам, он слышал в те времена, что в вышеупомянутом контракте было с точностью записано, что графство Артуа...» Бувиль кивнул в подтверждение этих слов. «Он, конечно, предпочел бы, чтобы такие выражения, как «в те времена», «слышал в те времена», который нотариус почему-то приписал ему самолично, вообще в этот документ не попали. Но он устал от борьбы. Да и имеет ли уж такое значение одно-два лишних слова. Перейдёт к его прямым наследникам мужского пола, родившимся от брака сего. И ещё он удостоверил перед нами, что контракт был помещён на хранение в архивы королевского двора, Ещё он считает достоверным, что контракт впоследствии был похищен из выше упомянутого хранилища по приказу мадам Маго Артуа и с помощью различных хитростей. Да я ничего этого и не говорил, заметил Бувиль. Грямо вы этого не сказали, ваша светлость, согласился Вельбрем. Но это следует из ваших показаний. Вспомним, что вы утверждали. Во-первых, брачный контракт существовал. Во-вторых, вы сами его видели. В-третьих, он был положен на хранение в архивы, скреплённый печатями Перов. Вильбрем снова обменялся с нотариусом тоскливым взглядом. Скреплённый печатями Перов, повторил он, желая подольститься к свидетелю. Вы заверяли также, что по этому контракту мадам Маго отстранялась от наследования, и что контракт ещё со хранилища, с тем, чтобы он не мог быть представлен на процессе, который его светлость Робер Артуа начал против своей тётки. Кто же ещё, по-вашему, мог похитить? Вы ж не считаете ли вы, что это было сделано по приказу короля Филиппа Красивого? Вопрос коварнейший. Ведь ходили уже упорные слухи, будто Филипп Красивый, желая дарить тёщу двух младших своих сыновей, оказал давление на судей, дабы те вынесли решение в её пользу. Скоро начнут, пожалуй, кричать на всех перекрёстках, что мол самому Бувилю и было приказано выкрасть бумаги. Прошу вас, миссир, Не упоминайте имени моего государя, короля Филиппа Красивого, в связи с такими грязными делами, с достоинством отозвался старик. Над крышами и кронами деревьев пронёсся звон колоколов с колокольне Сен-Жермен-де-Пре. Бувиль вдруг вспомнил, что как раз в это время ему приносят миску творога. Это лекарь посоветовал ему трижды в день есть творог. Итак, продолжал Вильбрем. Брачный контракт следовательно был похищен без ведома короля. А кто же ещё был заинтересован в исчезновении бумаг, как не графиня Маго? При каждом слове молодой королевский посланец многозначительно постукивал кончиками пальцев по каменной камье. Так нравились ему собственные, казалось бы, неопровержимые рассуждения. О, конечно, — вздохнул Бувиль. — Маго на все способна. В этом он имел возможность убедиться не со вчерашнего дня. Он сам знал за Маго два преступления и куда более серьезных, чем кража каких-то пергаментов. Это она, в том и сомнения быть не может, убила короля Людовика X. Это она, на глазах у самого Бувиля убила младенца. из життя, та которому было всего 5 дней, коль скоро он был наследник престола, родившийся уже после смерти своего отца, и всё для того, чтобы не выпускать из рук графство Артуа. Вот уж действительно, стоит ли так щепетильничить и по глупому бояться погрешить против точности, когда речь идёт о такой особе. Конечно, это она похитила брачный контракт своего брата. Да ещё имеет наглость утверждать, да ещё клятву на Евангелии приносит, что такого контракта мол вообще никогда не существовало. Чудовище, а не женщина. Из-за неё настоящий наследник королей Франции растёт вдали от своего королевства, в каком-то захудалом итальянском городишке у ламбардского купца, считающего, что это его родной сын. Ватит Не надо об этом думать. В своё время Бувиль поведал папе эту тайну, тайну, которую знал лишь он один. Не думать об этом, никогда не думать. А то чего доброго не удержешься и разболтаешь. А главное, пусть эти двое поскорее убираются прочь. Вы совершенно правы. Оставьте всё так, как вы написали. проговорил он. "Где мне поставить подпись?" Нотариус протянул перо Бувилю, но тот с трудом различал нижний край бумаги, поэтому самый конец его подписи не попал на лист. И тут рыцарь вдруг услышал старческий шёпот. "Прежде чем она попадёт в когти дьявола, пусть свершится воля Господня, да искупит она грехи свои." Подпись посыпали песком, чтобы быстрее высохли чернила. Нотариус сложил листки и письменные принадлежности в свой мешок чёрной кожи, после чего оба расследователя поднялись и распрощались с хозяином дома. Бувиль сидя помахал им рукой. Не прошли они и пяти шагов, как превратились для старика в две смутные тени, словно растворившиеся в толстом слое воды. Бывший камергер Филиппа Красивого схватил стоявший рядом колокольчик и позвал слуге, чтобы тот нёс ему творог. Неотвязные печальные думы теснились в голове, как мог его столь почитаемый государь, король Филипп Красивый, принять сторону Магов в тяжбе за Артуа? Как мог он забыть акт, который сам же раньше и утвердил? Как мог не обеспокоиться пропажи этой бумаги ах даже самые лучшие короли на свете совершают не одни прекрасные деяния и тут же бувиль пообещал себе что в ближайшие дни посетит банкира таломеи расспросит о гуще бальёне и о ребёнке но вроде между прочим просто как того требует обычная вежливость Старик Толомей почти не поднимается с постели. У него у Толомея отказали ноги. Такова жизнь. У одного пропадает слух, у другого застилает глаза, а у третьего отказывают руки или ноги. Прошедшее отмеряешь годами, но будущее осмеливаешься мерить только месяцами или неделями. Доживу ли я до тех пор, когда созреет эта груша? Смогу ли я сорвать её? подумал граф Бувиль, подняв глаза к шпалере. Месье Пьер де Машо, синьор Монтаржи был не из тех, кто забывает нанесённую ему обиду, пусть даже обидчиков уже давно нет в живых. Его злобу не могла утешить и кончина врага. Его отец, занимавший высокую должность во времена Железного короля, был смещен Ангераном де Мариньи, отчего значительно пострадало благосостояние семьи. Падение всемогущего Ангерана Пьер де Машо воспринял как справедливое отмщение за личные свои невзгоды. Самым великим днем его жизни был, да и будет... Тот, когда он конюший короля Людовика Сварливого вёл Мариньи на виселицу, вёл это, конечно, сказано слишком громко, вернее, сопровождал, да и то не в первом ряду, но среди куда более знатных, чем он сановников. Годы шли, и большинство тогдашних синьоров один за другим отправились к праотцам. И вот именно поэтому В всякий раз, когда заходила речь об этом памятном кортеже, Пьер де Машо без зазрения совести передвигал себя вперёд, оттесняя прочих сопровождающих. Поначалу он довольствовался рассказом о том, как дерзко мерился взглядом с мессиром Ангераном, стоявшим на повозке, и сумел де всем своим видом показать, что любого, кто навредит семейству Машо, как бы высоко, он не вознёсся, в скором времени постигнет кара. Потом память разукрасила прошедшее. И Пьер де Машо стал утверждать, что Ангеран во время своего последнего пути не только узнал его, но и обратясь к нему печально произнёс: "Ах, это вы, Машо, теперь настал час вашего торжества. Я причинил вам зло и раскаиваюсь в этом". А сейчас, когда после этого события прошло уже четырнадцать лет, по словам рассказчика, выходило, что Ангеран де Мариньи, направляясь к месту казни, обращался с речью только к нему, Пьеру де Машо, и во время следования от тюрьмы до Монфакона излил ему все, что было на душе. Небольшого росточка, со сросшимися на переносице седыми бровями, снегнувшимся коленом после неудачного падения с лошади на турнире Пьер де Машо, хоть и знав, что не носить ему больше ни кирасы, ни лат, старательно чистил их и смазывал жиром. Был он столь же че славен, сколь и злопаметен, и Робер Артуа, прекрасно это знавший, не поленился нанести ему визит дважды. Именно для того, чтобы поговорить о том, как скакал Машо бок о бок с повозкой Ангерана. — Ну так вот, расскажите-ка все это посланникам короля. Они скоро прибудут сюда и спросят вас, как свидетеля по моему делу, — заявил Робер. — Слова такого доблестного человека, как вы, со счета не скинешь. Вы откройте глаза королю, и оба мы с ним будем... Весьма и весьма вам признательны. Кстати, вам выплачивают пенсён за все те услуги, что оказал государству ваш батюшка да и вы сами. Конечно, не выплачивают. Выпиющая несправедливость. Тогда как всякие пролазы, разные горожане во время последних царствований были внесены в списки получающих пособие от французской короны. Как же могли забыть столь достойного человека, как Мессир де Машо? Ясно, забыли с умыслом. И тут не обошлось без подсказки графини Маго. А ведь, как известно, она была связана с Ангераном де Мариньи. Робер Артуа лично проследит за тем, чтобы эта несправедливость была исправлена. Короче, когда после таких посылов К бывшему конюшному явился рыцарь Вильбрем с ней зменным нотариусом Тессоном. Хозяин дома с таким жирвением отвечал на вопросы, с каким их ему задавали. Опрос происходил в саду, по соседству, как того требовало правосудие, ибо показания должны даваться на открытом месте и на вольном воздухе. Послушать Пьера де Машо Так казнили Мариньи только на кануне. "И так", говорил Вильбрем. "И так, миссир, вы были рядом с повозкой, когда сир Ангеран сошёл с неё и направился к веселице?" "И я сам влез на повозку", отвечал Машо. "И по приказу короля Людовика X спросила осуждённого в каких именно своих преступлениях и ошибках Желал бы он покаяться, прежде чем предстать перед Господом нашим. На самом-то деле такое поручение было дано Тома де Марфонтену, но Тома де Марфонтен уже давно отошел в мир иной. И Мариньи продолжал утверждать, что он не повинен в тех деяниях, которые ему ставили в вину на суде, и однако же он признал. — Привожу ему собственные слова, вы только вдумайтесь, сколько в них коварства! Ради справедливых дел творил дела несправедливые. Тогда я в лоб спросил, как а вы же всё-таки эти его деяния? И он мне назвал их десятки, к примеру, вынудил отставить от должности моего отца Си Рамон Торжи, а также похитил из королевского архива брачный контракт покойного графа Артуа в интересах мадам Маго и её дочерей, невесты короля. Ага. «Значит, это по его приказу изъяли контракт, и он сам в этом признался?» — воскликнул Вильбрэм. «Это весьма существенно. Записывайте, Тессон, записывайте!» Нотариус не нуждался в понуканиях. Он и так строчил с увлечением. «Да чего же хороший свидетель этот Сир де Машо!» «А не знаете ли вы, мисс Сир?» — заговорил в свою очередь Тессон. Заплатили ли Сиру Ангерану за это должностное преступление? Машон на миг задумался, и его седые брови сошлись к переносице. А как же? Конечно, заплатили, брякнул он, потому что я его прямо спросил, получил ли он, как утверждают, 40.000 ливров от мадам Маго за то, чтобы в суд решил дело в её пользу. И Ангеран потупил голову в знак согласия и еще от стыда. И вот что он мне ответил. «Молитесь за меня, мессир Машо! А ведь это равносильно признанию!» Тут Пьер де Машо сложил на груди руки с видом торжествующим и презрительным. «Теперь все ясно!» — удовлетворенно вздохнул Вильбрэм. Нотариус записывал последние слова свидетеля. А вы уже многих опросили? Поинтересовался бывший конюшей. Уже 14 человек, мистер. Ещё вдвое больше опросим, пояснил Вильбрем. Но, слава богу, работа потелена между высьмью посланцами короля и двумя нотариусами.